К концу декретного отпуска Мари у твоих родителей случается пищевое отравление. Некому открыть магазин, и ты предлагаешь им свои услуги. Они говорят, что ты не обязана это делать. Говорят, что могут попросить одного из продавцов. Ты отвечаешь, что все возьмешь под контроль. Когда они благодарят тебя, ты понимаешь, что тебе не хватало доверия с их стороны. Ты вспоминаешь... как гордилась тем, что была полезной. Ты рано просыпаешься, принимаешь душ и садишься в машину. Вставляя ключ в замочную скважину двери книжного магазина, ты понимаешь, что Джесс ушел. Но твоя жизнь, может быть, еще осталась. Может быть, ты сможешь что-нибудь сделать с ней. За три дня до того, как Мари собиралась вернуться в магазин, Она сообщает родителям, что не выйдет на работу. У нее слезы на глазах. Она просит прощения за то, что обманула их надежды, но ей просто хочется оставаться дома со своими малышками. Она говорит, что не представляет, как сможет провести день вдали от них. Родители застигнуты врасплох, но скоро они уже готовы поддержать ее. В ту ночь ты нечаянно слышишь, как они разговаривают об этом. Ты слышишь, как мать утешает отца, слышишь, как она говорит ему, что ни ты, ни Мари не обязаны становиться владелицами магазина. Она говорит, что все к лучшему. На следующий день они начинают искать нового управляющего магазином. Ты знаешь, что делать. В тот вечер ты усаживаешь их за кухонный стол и просишь, чтобы тебя взяли на работу. Когда они спрашивают, уверена ли ты, что хочешь заниматься именно этим, ты говоришь, что уверена. Но правда кроется где-то посередине, между «да» и «нет». Удивленные, но довольные родители соглашаются, сказав, что большей гордости они никогда не испытывали. Итак, теперь у тебя есть работа. А потом, медленно, день за днем, минуту за минутой, таким черепашьим шагом, что ты едва замечаешь, что что-то вообще происходит, ты снова обретаешь цель в жизни. Именно там, в Блэйр Букс, в том самом месте, где когда-то протекала твоя жизнь, в укромном уголке с детскими книгами и на складе, где царит беспорядок, У демонстрационного столика перед магазином с тщательно отобранными книгами и у корзины с уцененным товаром в глубине магазина. Ты смотришь на закладки, путешествуй по миру, читая книгу. Ты уже повидала мир. По воскресеньям Мари с Майком приводят девочек на ужин, и прямо перед десертом Мари упоминает о том, что во вторник у них назначена встреча, сурдологом. В тот вечер ты нечаянно услышала, как родители говорят, что давно пора. Ты осознаешь, что проводишь так мало времени со своими племянницами, так мало уделяешь внимания своей сестре, что даже не поняла, что близнецы перестали реагировать на звук своего имени или громкий шум. Ты решаешься позвонить Мари после визита к врачу. Ты хочешь быть внимательной сестрой? Ты хочешь стать заботливой тетей. Мари в слезах отвечает на телефонный звонок, но ты способна свести воедино обрывки ее бессвязной речи и понять, что происходит. Твои племянницы скоро оглохнут. Все дело в гене под названием «Коннексин-26». В тот вечер ты приезжаешь домой к Мари и приносишь ей то, чем сама обычно спасаешься, когда тебе плохо. Ты приносишь диетическую Кока-Колу и мороженое Бен Амп Джеррис. Ты узнаешь аромат кокоса и шоколада, ведь ты знаешь, что больше всего она любит шоколадный батончик с миндалем Элмонд Джой. Она кладет мороженое в морозильник, оставив на столешнице диетическую Кока-Колу. Но она так крепко обнимает тебя, что тебе кажется, что от ее объятий у тебя на теле могут остаться следы. Ты обнимаешь ее, давая ей выплакаться. Ты переезжаешь из родительского дома в студию в Кембридже. Ты объясняешь, что переезжаешь потому, что хочешь жить в старинном особняке. Но по правде сказать, ты уезжаешь потому, что Аливи соглашается с тем, что тебе пора начать встречаться с людьми. Все равно с кем. С новыми людьми. За пять месяцев, которые ты проработала управляющим, ты поставила на место родителей и приучила их продавать электронные книги и устройства для чтения электронных книг. Ты обрисовала им в общих чертах, как это делается. Когда они говорят тебе, что ты отлично работаешь, ты начинаешь плакать. Тебе не хватает Джесса. Счастливые моменты переживаются тяжелее всего, тебе становится еще больнее. Но ты вытираешь глаза, возвращаешься к работе, и когда в ту ночь ты кладешь голову на подушку, то думаешь, что день прошел удачно. В магазин заходит старый приятель отца, с которым они вместе работали, надеясь увидеть его, но отца нет. Мужчина видит, что ты заведуешь магазином и спрашивает, как тебя зовут. Ты отвечаешь, что тебя зовут Эмма Лернер, и гость хмурится. Он говорит, что Колин всегда мечтал о том, чтобы магазином управляла одна из его дочерей. Ты отвечаешь, что ты и есть одна из его дочерей. Мужчина просит прощения за свою оплошность». Мари с Майком покупают дом на той же улице, где живут родители. Майко, которая работает в магазине спортивных товаров, приходится ежедневно тратить много времени на дорогу. Но Мари думает, что главное — быть поближе к родителям. После того, как она обустроилась, ты звонишь ей, чтобы спросить, не хочет ли она брать вместе с тобой в Бостоне уроки языка жестов глухонемых. Ты говоришь ей что тебе не терпится научиться разговаривать с помощью рук. Она соглашается, и это единственное, ради чего она готова выйти из дома, оставив детей. Через несколько недель ты осознаешь, что круг общения твоей сестры ограничивается тобой. Однажды после урока Мари спрашивает тебя, не хочешь ли ты задержаться и пообедать. Ты ведешь ее в монгольскую закусочную, где готовят мясо на вертеле, и неожиданно сталкиваешься там с Крисом, старшим братом Джесса. Ты приветствуешь его и беседуешь с ним. Удивительно, но ты не плачешь. Когда вы с Мари возвращаетесь к стейку, она спрашивает, в порядке ли ты. Пока ты объясняешь, что ты чувствуешь, на тебя словно обрушивается тонна кирпичей. Уже давно ты слышишь от людей «Царствие ему небесное». Ты, наконец, осознаешь — что так оно и есть. Тебе становится радостнее от того, что Крис знает, что ты грустишь, потеряв его брата. Ты размышляешь о том, что печаль, возможно, не так постоянно, как ты думаешь. Возможно, ремиссия может продолжаться годами. Однажды ты идешь к парикмахерше, та спрашивает тебя, не думала ли ты когда-нибудь о милировании. Ты отвечаешь, что хочешь попробовать. Выходя из салона, ты чувствуешь себя так, словно выглядишь на миллион долларов. Ты записываешься на следующий визит. Твои родители почти удалились от дел, подарив тебе магазин. Ты так горда, так счастлива, так жаждешь вступить во владение им, что принимаешь решение вернуть себе девичью фамилию. Ты снова носишь фамилию Блэр. «Никогда ты так не гордилась своей фамилией». В тот день, когда ты получаешь новую лицензию, ты в слезах смотришь на небо, думая, что Джесс там, и говоришь, «Это не значит, что я не люблю тебя. Это значит только то, что я люблю то место, где выросла». Когда Мари узнает, что магазин передали тебе в управление, она расстраивается. Она обвиняет тебя в том, что ты забрала его у нее. Ты говоришь, что просто подхватила упавший мяч». Вы обе взрываетесь. Она кричит, и ты кричишь. В гневе она вопит. «О, пожалуйста! Всем известно, что ты любимица, идеальная мисс Эмма, которая все делает именно так, как хочется маме и папе. Ты начинаешь смеяться, потому что это полная чушь, но потом понимаешь, что это правда. Ты стала такой, какой тебя всегда хотели видеть твои родители». И все это произошло почти случайно. Ты не думала, что захочешь работать с книгами или жить в Массачусетсе, или же сблизиться с сестрой, но оказывается все именно так. Именно поэтому ты чувствуешь себя счастливой. А потом ты говоришь, постой, нет, это неправда, я не могу быть счастливой, потому что у тебя нет его, он пропал. «Ты не можешь быть счастливой, разве не так?» А затем ты останавливаешься и искренне спрашиваешь себя. «Я счастлива?» И понимаешь, что, возможно, да. Ты просишь прощения у Мари. Она просит прощения у тебя. Ты на языке жестов произносишь «Я была идиоткой». Мари смеется. Позднее ты спрашиваешь ее Не предаешь ли ты Джесса, чувствуя радость, любя свою новую жизнь? Она просто говорит «Совсем нет. Он хотел бы, чтобы все было так. Он хотел бы именно этого. Ты думаешь, что она, вероятно, права». «Ты снимаешь обручальное кольцо и кладешь его в конверт с любовными письмами и фотографиями. Ты никогда не расстанешься с ним. Но носить его...» Нет нужды. Ты возвращаешься к своей парикмахерше и спрашиваешь ее, не думает ли она, что тебе больше пойдет стрижка под мальчика. Она отвечает, что ты выглядела бы великолепно. Ты доверяешься ей. Ты идешь домой, подстриженная по-новому, и вполне уверена в том, что делать. Но потом Мари видит твою стрижку и говорит, что ты выглядишь как кинозвезда. И когда ты снова смотришь на себя в зеркало, ты, пожалуй, понимаешь, что она имела в виду. Через полгода ты решаешь взяться за пианино. И вот, пока ты идешь в музыкальный магазин, ты приводишь в движение целый пласт своей жизни. Я могла бы начать с того, чтобы попробовать брать уроки игры на фортепиано. Но я решила взять быка за рога. Я хотела чем-нибудь занять руки, когда бывала дома. Можно было выбрать одну из двух — либо пианино, либо стряпня. Стряпня показалась мне грязной работой, поэтому я нашла в Уотертауне магазин поддержанных инструментов и в одно воскресное утро поехала туда. Когда я входила в него, звякнул дверной колокольчик, и створки дверей ударились друг о друга, сомкнувшись за моей спиной. В магазине пахло кожей, все стены были заполнены висящими рядами гитарами. Я нашла стойку журналами, и минута рылась в них, неуверенная в том, что я в сущности ищу. Внезапно я почувствовала себя некомфортно, совершенно не в своей тарелке. Я не знала, какие задать вопросы и кому их задать. Стоя там, в окружении саксофонов, труб, и разных музыкальных инструментов, названий которых я не знала. Я поняла, что мне это не по зубам. Я склонялась к тому, чтобы отказаться от этой идеи, развернуться и поехать домой. Отойдя на шаг от стойки с журналами, я наткнулась прямо на два бронзовых барабана. Они зазвенели, когда я случайно столкнула их друг с другом. Поправив их, я огляделась вокруг, чтобы понять, видел ли меня кто-нибудь. В нескольких шагах от меня стоял продавец. Он смотрел на меня и улыбался. Я застенчиво улыбнулась в ответ, а затем опять повернулась к журналам. «Привет», — сказал продавец. «Теперь он стоял совсем рядом со мной». «Ты играешь на летаврах?» Я взглянула на него и по глазам поняла, что он узнал меня в тот же момент, когда я узнала его. «Сэм?» — сказала я. «Эмма Блэр», — произнес он, отпрянув. «О, Боже!» — запречитала я. «Сэм Кемпер, я даже не... я не видела тебя». «Десять лет или, возможно, больше», — сказал он. «Классно! Ты... ты выглядишь замечательно!» «Спасибо», — сказала я. «Ты тоже?» «Как твои родители...» «Хорошо», — ответила я, — «в самом деле хорошо». На минуту между нами повисло молчание, я пристально вглядывалась в него, удивляясь, как сильно он изменился. Я пыталась вспомнить, всегда ли у него были такие сногсшибательные глаза. Они были карией и такого теплого оттенка, что казались очень добрыми и терпеливыми, будто смотрели на все с состраданием. Или, может быть, я просто проецировала на его лицо связанные с ним самим воспоминания. Но в том, что возмужав, он превратился в привлекательного мужчину, сомневаться не приходилось. Его лицо стало чуть более угловатым, в нем угадывался характер. Я поняла, что не свожу с него глаз. — Ты теперь играешь на летаврах? — спросил Сэм. Я посмотрела на него так, словно он говорил по-французски. «Что?» — переспросила я. Он указал на бронзовые барабаны за моей спиной. «Я видел тебя рядом с лета, и подумал, что ты, возможно, начала играть». «О», — сказала я, нет, — «нет-нет, ты же знаешь меня. Я ни на чем не играю». То есть, если не считать того случая, когда нас заставили выучить на флейте песню «У Мэри был барашек», но, думаю, вряд ли это считается. Сэм засмеялся. Это не совсем летавры, но, думаю, что считается. Никто из нас не умел играть на той куче инструментов, которыми владел ты, сказала я. Их было шесть? Сэм стыдливо улыбнулся. «На самом деле, с тех пор я добавил к ним еще немного. Впрочем, на большинстве из них я играю как любитель. А я только на флейте». «О!» — внезапно вспомнив, воскликнула я. «Я также играла на пальцевых тарелочках на концерте в честь окончания школы. Значит, на двух». Сэм засмеялся. «Тогда ты профессионал. Мне следовало бы проконсультироваться у тебя». Я подыграла ему, притворившись скромным гением. Ну, пальцевые тарелочки — это довольно просто. Главное — приладить их на пальцах и стучать ими друг о друга, издавая звенящий звук. Я радостно стукнула указательными пальцами друг о друга, показывая, как это делается. С пальцевыми тарелочками все зависит от уверенности в себе. Сэм снова рассмеялся. С ним я всегда чувствовала себя так, будто смешнее меня никого нет. А после них нет предела совершенству, — сказала я. Я знаю девушку, которая начинала играть на пальцевых тарелочках, а теперь она играет на настоящих тарелках. Я почувствовала легкую растерянность, как если бы то, что он смеялся, давало мне право разыгрывать банальную комедию. Но он снова рассмеялся, искренне. и моя тревога постепенно растаяла. На самом деле все это вранье. То есть я действительно играла на пальчиковых тарелках, но я подумываю о том, чтобы научиться играть на пианино. Вот почему я стою посреди магазина и выгляжу по-настоящему озадаченной. «А», — сказал он, кивая головой, «что же, если хочешь услышать мое мнение, хочу», — сказала я, «именно твое мнение я и хочу услышать». Он улыбнулся. «Тогда я полагаю, что тебе нужно обратить внимание на синтезатор Yamaha PSR, который стоит за драм-машинами. У него всего 61 клавиша, и она без утяжеления, но если ты только начинаешь или если ты не уверена, что твое увлечение продлится всю жизнь, мне кажется, глупо тратить 400 долларов на клавишный инструмент». «Но это всего лишь мое мнение». «Нет, это отличный совет. Не хочешь ли показать мне один из тех инструментов, о которых ты говоришь?» «О», — сказал он, словно удивляясь тому, что я действительно слушала его. «Разумеется, думаю, там в глубине стоит один». Сам развернулся и направился вглубь магазина. Я последовала за ним. «Ты по-прежнему много играешь на фортепиано?» — спросила я его. Кивнув, он обернулся и вскользь посмотрел на меня. «Да, ради удовольствия», — сказал он, останавливаясь у небольшого синтезатора, лежавшего на прилавке. «Возможно, вот этот отлично подойдет тебе». Я пробежалась пальцами по клавишам. Звука не было, если не считать глухого стука клавиш, ударяющих о панель. «Я думаю, он не включен в сеть», — сказал Сэм. «Точно, тогда понятно». Я была не без основания сконфужена тем, что пыталась играть на не невключенном в розетку синтезаторе. Возможно, еще больше, чем тогда, когда за несколько месяцев до этого один покупатель сказал мне, что у меня расстегнулась молния на брюках. Ох, уф! Он наклонился, чтобы посмотреть на ценник. Инструмент стоил почти наполовину больше того, что я рассчитывала потратить. Я решила... не задумываясь о завтрашнем дне, купить его. — Отлично, я беру. Он засмеялся. — Ты серьезно? — Да, — сказала я. — Нужно с чего-то начинать, не так ли? — Полагаю, что так, — сказал он. — Повисла тишина. — Круто, — сказала я. — Не могу поверить, что наткнулась на тебя. — Понимаю, — сказал Сэм. — Возможно ли это? «Ну, если мы с тобой живем в одном городе, я думаю, что вполне возможно». Сэм засмеялся. «Просто я предполагал, что ты живешь где-то в Калифорнии». Я кивнула, неуверенная в том, что известно Сэму. «Да, ну, ты знаешь». Сэм мрачно кивнул. «Да», — сухо произнес он, — «я слышала тебе». И тогда я поняла, что ему все известно. И я почувствовала непреодолимое желание убежать от него как можно дальше и как можно скорее. «Ладно, родители будут рады услышать, что дела у тебя идут хорошо», — сказала я. «Спасибо за помощь, Сэм. Я была очень рада повидаться с тобой». Отдернув руку, я смотрела на Сэма, удивленного тем, что я прерываю разговор, «О да, конечно», — сказал он. А потом я извинилась и направилась к кассе.